«Новый год. Готовим не только на кухне». Запахи 31 декабря не спутаешь ни с какими другими. Ни в один день в доме не смешиваются столько ароматов сразу. Мандарины и хвоя, свежая выпечка и утка в духовке. А когда праздник уже в разгаре, вдруг резко запахнет серой или канифолью, это зажигаются бенгальские огни, без них Новый год и вообразить теперь сложно». В Россию их вместе с остальной пиротехникой привёз из Германии Пётр I. Помните, вначале мы говорили о том, как впервые торжества прошли 31 декабря, и по всей Москве стоял невообразимый грохот и дым коромыслом. Огненные представления, как полагал император, не только развлекают, но укрепляют патриотический дух. Это новшество, в отличие от использования ёлок». Народ оценил и принял сразу. Мы до сих пор с детским восторгом, особенно это касается сильного пола, запускаем в небо салюты. Прогресс зашел так далеко, что современная праздничная пиротехника насчитывает около одной тысячи различных наименований. Но, несмотря на это, бенгальские огни остаются самыми любимыми. Из-за доступности? Нет, не только. Такое развлечение вполне безопасно, привычно. Просто, но очень завораживающе. В XVIII-XIX веке это было не каждому по карману, поэтому у многих семейств в план подготовки к Новому году входило изготовление потешных или увеселительных огней. Говорят, что сам Петр не гнушался этим мероприятием, В состав бенгальских огней входят горючие вещества, соединенные специальным клеем. Вступая в реакцию друг с другом, они дают бурный, искрящийся, очень яркий и красивый огонь. Бенгальские огни получили название в честь области, где были придуманы Бенгалия в Южной Азии в пятом-шестом веках. Использовались они в ходе религиозных действий. Так называемые потешные огни мастерили далеко не в каждом доме, Гораздо чаще можно было увидеть, как за большим столом дети и взрослые лепили игрушки из ваты и вырезали гирлянды и снежинки из бумаги. Пахло клейстером, кусочки прилипали к ладошкам, повсюду царил творческий беспорядок. То пуговица-глазик за половицу укатится, то нитки котенок украдет и играет, как с мышкой. А то и сами мастера возню затеют. И давай кидаться ватными шариками, будто снежками. Все как и сегодня. Не важно, что нам светят неоновые огни, елочные игрушки наших детей умеют петь новогодние песни. Мы также готовимся, стараемся, мудрим над подарками, колдуем на кухне, выдумываем праздничные развлечения и украшения». Также ощущаем в воздухе что-то волшебное, таинственное, прекрасное. Вот еще картинка из прошлого. Русская деревенька утопает в снегу, как на рождественской открытке. Дым клубится из труб, за окнами поблескивают свечи. Внутри тепло и уютно. В углу елка, украшенная бумажной гирляндой. На печке малыш шуршит фольгой «Батя привез из города». «Что делаешь, Митяй?» – любопытничает старший. «Игрушку на елочку». Э -э -э, «Да это разве игрушка?» «Пойди, покажу». Мальчуган достает из кармана кусок медной проволоки, разматывает, берет щипцы, распоряжается. «Тащи молоток». Младший быстро выполняет команду и завороженно смотрит, как брат нагревает проволоку в печи. «Спалишь!» – шепчет. «Не боись!» По избе разлетается характерный запах нагретого металла. Старший, быстро и ловко орудуя молотком, превращает металлический жгут в плоскую ленту. Изгибает волнами, кладет на ветки елки. Хвоя таинственно поблескивает. Много лет назад ёлочный дождик тоже был дефицитом. Разбирая ёлку, его не сдирали с деревца, как попало, а аккуратно снимали, складывали в пакетик и убирали до следующего Нового года. «Ух ты!» – восхищается малой. «А то! На картинке такое видал». Старенький дед, всё время молча наблюдающий за внучатами с палатей, шамкая произносит «В «Волосы ангела!» «Чего деда?» — переспрашивает старший. «Какого ангела?» «Елочку так украшали у господ наших, у Ерофея Ивановича, царствие ему небесное. Ангелочка, значится, вешали, стало быть, как младенца Христа, а волосики ему из проволочки примострячивали. Вот тебе и волосы ангела!» Малыш вздыхает. «Младенцы лысые, деда, я видал!» Дед заливается смехом, как маленький. Старший внук ему вторит. Младшая обиженно супится и заявляет, что из фольги еще лучше всякие волосы накрутят. Вот мамка придет, тебе еще за проволоку влетит. Так или по-другому. Но родилась в России Мишура. Новогодний дождик сегодня невесомый, потому что создается из современных полимеров. Волосы ангела действительно постепенно отделились от образа малютки Иисуса и стали самостоятельным декором. Сейчас без дождика сложно представить новогоднюю елку. Теперь перенесемся в богатую усадьбу. Сугробы тут расчищены, дорожки и лестницы присыпаны песком от наледи. Над дверью висит красочный рождественский венок – В доме с порога тянет душистыми цветами. Да-да, живыми цветами. И 31 декабря. Нежный медовый флёр витает по комнатам, напоминая о лете. Это не сказка, а причуды богатых. Пчелиный воск – материал дорогой, и позволить себе смастерить восковые свечи на Рождество и Новый год могли только состоятельные семьи. А как хотелось! Они, в отличие от свечей из сала, не трещали, не чадили и пахли просто изумительно. Изготовление напоминало медитацию. В чан наливали растопленный воск и несколько раз окунали фитиль, пока свеча не толстела до нужного размера. Особенно процесс радовал детвору. Беспокойные вечные двигатели на время забывали все игры и развлечения, усердно макая жгут в ароматную массу. Потом, при застывании, его аккуратно катали по камню, по столу, по вощенной бумаге, смотря какую текстуру хотели придать готовой свече. Воск прилипает к металлическим поверхностям, поэтому сегодня формочки для создания свечей делают из пластика, а подставками для готовых служат обычно стеклянные емкости. Свечи из пчелиного воска при горении выделяют отрицательные ионы, нейтрализующие пыль, Плесень, неприятные запахи и даже аллергены. В XIX веке не знали модного ныне словечка ароматерапия Но восковые свечи от этого не теряли своих свойств. Их приятный сладковатый аромат смешивался с другими новогодними запахами, очищал воздух, настраивал на праздничный лад. Кроме обмакивания, существовал другой способ изготовления. Горячий воск разливали по формам, предварительно смазав их растительным маслом и положив внутрь фитиль. Сегодня же под рукой столько материалов, что такое творчество – сплошное удовольствие. Запаситесь, например, стаканчиками из-под йогурта, а еще лучше – натуральными подставками, апельсиновой или лимонной цедрой. Приготовьте хлопчатобумажные нитки, хорошее настроение и душевную компанию. И откройте накануне Нового года свой собственный свечной заводик. Стоит попробовать не только создать украшения, но и приготовить вкусности, упомянутые в этой главе. Напеките казули по старинному рецепту, смастерите с детьми снежинки из ваты, разрисуйте окна зубной пастой, наслаждайтесь вкусом и ароматом каждого блюда. Окружите себя и близких красивыми и уютными вещами. Ностальгируйте и мечтайте, ведь Новый год – это праздник для всех наших чувств».